благодарю вас други мне льстит такая честь уважения по здешнему обычаю приложил руки к груди ведун но мне не хочется приносить вам столько хлопот я доберусь до мурома сам когда идет речь о чести родов и наших клятвах мы готовы перенести любые тяготы чародей сказал как отрезал биятил к тому же Скромно добавил Чабык. «Тебе одному не увезти обоз с добычей, господин!» «Да придет слава и богатство в дома столь честных и храбрых людей!» Поднял свой кубок ведун и торжественно его осушил. «Слава!» Пир закончился относительно быстро, примерно через час после заката. В конце концов, это был всего лишь ужин, а не какой-нибудь праздник. Олег с Роксоланой ушли в свою юрту, разулись, сняли халаты, и вдруг девушка напрыгнула на него сзади, провела бросок через бедро и прокинула на шкуры. — Что с тобой, Олежка? Ты весь вечер сидел с таким видом, словно косточкой подавился. Зуб что ли болит? — Зубы я умею заговаривать. — Долю слишком маленькую дали. — Ну что ты за глупости несешь, деточка? Нам эта доля, что карасю компьютер. Когда ворон назад закинет, барахло все едино тут останется. — Тогда чего? Никак не идет из головы фраза Би Султуна, которую он обмолвился во время похода. Он сказал, что у того кто приносит добычу, всегда много друзей. Такого человека они не оставят никогда. Ну и что? — пожала плечами Роксолана. — И пусть они с нами идут. Четыре сотни нукеров никогда не помешают слабому одинокому путнику. Похоже, ты не понимаешь. После стычки и раззрения этих куниц, после известия о неплохой наживе, За нами увязалось искать приключения несколько родов и четыре сотни нукеров. А теперь подумай, что случится, когда мы с сегодняшней добычей, превратившей каждого воина, самого последнего мальчишку в супер-богача, когда мы с нею пройдем через все горы и племена. У нас знаешь, сколько народу в попутчике запросится? Их уже не четыреста а все четыре тысячи наберется, если не сорок. Про золотую лихорадку слышала? Вот так и здесь. Каждому захочется отгрызть от будущих побед свой кусочек рыбов и шелка. И что мы будем с ними делать, милая? Ты хочешь всю эту кодлу, эту стаю саранчи привести к мураму? Булгария, ладно, это враг. С ней наши князья постоянно воюют, ну привести разбойников на Русь? Не хочешь, не веди. Нужно просто напустить их на кого-нибудь другого, ну того, кто нашим здесь пакостит, ну на хазар, например, на половцев, на печенегов, на запад их отправь, пусть развлекаются, им хорошо и для Руси полезно. Подожди. Приподнялся на локте ведун, мучительно роясь в памяти. «Где-то я про что-то такое слыхал. По южным степям, мимо наших земель и на западные страны. Слушай, мисс Красный Диплом, ты не помнишь, в каком году случилось нашествие гуннов?» «В каком году, не помню, Олежка». Зато помню, откуда они отправились в свой великий поход. На губах его прекрасной спутницы Появилась таинственная, Никем не разгаданная улыбка Моны Лизы. Все понятно. Обреченно вздохнул Середин, Роняя голову на мягкий ворс. Они пришли отсюда.